Глава 12. Стены башни порядка напоминали южное небо, чёрное-чёрное, с краплением бесчисленных звёзд. Этот камень блокировал магию, ментальные связи и мог удержать в плену даже дракона правищего рода. Над центральным залом располагались комнаты с кроватями, туалет, душевая, ванная, небольшая кладовка. Мягкое перина и постельное белье, книги, бумага и перья были тут изначально. Запас продуктов и одежду мы с императрицей Ланабет принесли вместе. Все необходимое для жизни было, но жизнь здесь казалась каким-то дурным сном. Отсутствие связи с магическим полем и Йорана тревожило. Неизвестность мучила во сто крат больше. Окон не было. И дни я считала по проходящим на рассвете кошмарам. Даже оторванная от мира, не видящая света, моё сознание кричало о потере, переживало её снова и снова. Неспящие. Неспящие. Неспящие, шептал мой брат, расставаясь с жизнью. Никто не появлялся, не говорил со мной. И на третьи сутки после кошмара мне захотелось, чтобы кто-нибудь обнял меня. оказался рядом, просто сказал что-нибудь. Но дни проходили. Никто не заглядывал ко мне в башню порядка. Наверное, императрица Ланбет так никому и не сказала, что заперла меня здесь. Иначе барон Дарион наыскал бы способ передать весточку. Но, возможно, он сам сейчас под арестом. Ещё меня терзало, постоянно всплывало в голове воспоминание об устроенной проверке. Императрица Ланабет предупредила, что будет делать, а я всё равно не смогла этому помешать. Я даже не поняла, что происходит. В ударе не было магии, поэтому нос восстановился в тот же вечер, но чувство беспомощности осталось. Ланабет была права. Я слишком слаба. И я осталась один на один с сожалениями, страхами, воспоминаниями. Если образы окровавленных родителей, дедушки, тёти, дяди, двоюродных племянников и слуг блокировались моим щитом правителей, то перед смертью брата я была беззащитна. От момента, когда императрица Ланабет заломила мне руку и просто стукнула меня драконицу об стол, я даже не пыталась отгородиться. Я была слишком наивна, когда поступила в ИСБ. Если бы в том доме менталистов, куда мы отправились с принцем Элоранером, остались убийцы, я могла бы умереть. Предыдущий секретарь принца, опытный боевой маг, после нападения на него остался инвалидом. На что надеялась я? На то, что всё как-нибудь само образуется, на то, что меня не тронут, потому что я ценная невеста, но ведь для всех я просто дракон. Мне хотелось биться головой об стену и хотелось Стать сильнее. Я пыталась настроиться на боевой настрой, но одиночество и чёрные мерцающие в кроплениями кристаллы в стене давили, разрушали мою решимость. Ихне сокрушимость напоминала о моей слабости. На четвёртый день я спустилась в нижний зал и встала на колени. Моё сердце испуганно колотилось в груди, а в животе всё сковывало от холода. Мне надо стать сильнее. Напомнила я себе: я должна принять это и попытаться исправить. Это. Мне не хватало смелости даже мысленно признать свою проблему, мою тайну, непроходящую боль, загнанную в самую глубину сознания, потому что так можно было делать вид, что ничего не случилось. В ту страшную ночь праздника я потеряла не только семью, свою вторую ментальную половинку брата, но и саму себя. В той ночи я не могла превратиться в дракона. Я могла выпустить крылья, покрыть чешуёй человеческое тело, но принять свою самую сильную форму я была не в состоянии. Для нашего сообщества я не дракон, пока не верну способность к полному обороту. Опустив ладони на холодный пол, я вспомнила, как хрустнул нос, как боль пронзила всю меня, перехватывая дыхание, ослепляя и оглушая. лишая способности двигаться и стоять на ногах. Я должна стать сильной, повторила я. Я должна научиться владеть оружием и слова застряли в горле. Я должна научиться снова дышать стало невозможно. Сердцебиение сбивалось, горло сдавил спазм. Я была драконом, сколько себя помнила. Мне сейчас нужна эта форма, чтобы знать, в крайнем случае, я могу резко усилиться. Но я не могла даже сказать сама себе об этой беде, не то что попробовать превратиться. Всё закончилось тем, что я разрыдалась. С каждым днём одиночество давило всё сильнее, и хотя на шестой день через узкую шахту поднялся ящик со свежим хлебом, молоком, И гаршком погружённая в стазис рыбного супа, я больше не могла избавиться от страха, что с императрицей Ланабет случится беда, и никто не узнает, что я здесь. Стены давили всё сильнее. Я всё больше нуждалась в превращении, чтобы ощутить себя хоть немного защищённее. Бесполезно. Я не могла создать в памяти свой образ серебряной драконицы, а без этого трансформация невозможна. Могла представить других драконец, но это была не я, и магия не работала. Меня только ещё больше мучили кошмары о смерти Хэллены, о том, что я больше не способна даже крылья выпустить и чешуёй покрыться, о том, что я навечно заперта в башне порядка. Я пыталась читать, но буквы не складывались в слова, а если складывались, я почти не понимала написанное. Я бегала по залу, летала, отталкиваясь от чёрных мерцающих стен и переворачиваясь в воздухе. Так Хален тренировался с дедушкой. Правда, дедушка ещё шары зачарованные выпускал, и те больно хлестали Халена, если он не успевал увернуться. Я попробовала провернуть тот же самый трюк с книгами, но трудно неожиданно атаковать сам у себя. Получалась скорее тренировка на сосредоточенность. И это напряжение помогало хоть немного бороться со страхом. затягивающимся на шее точно петля. На 10-й день заточение длилось уже неделю. Вместе со свежими продуктами через шахту доставили пузырьки с маскирующим запахом жидкостью, и их было больше, чем я оставила в гостиничном номере. Расследование продолжается. Если по-прежнему хочешь сохранить тайну, разбрызгай. гласила короткая записка. После прочтения она вспыхнула и сгорела дотла. Значило ли это, что сюда скоро придут драконы? Император Корид или принц Илоранер? Или кто-нибудь с другой? Приняв мужскую форму, я обмазалась сама и прошлась по всем комнатам, даже по тем, куда не заходила, и размазала по несколько капель вещества на стены. В большом зале, где каждый день безуспешно пыталась мысленно увидеть себя такой, какой должна быть, Я разлила ещё больше меняющего запах состава и стала ждать. Время будто застыло. В абсолютной тишине мне мерещились звуки, мелкие когти царапают камень, но здесь никого не может быть. Только с ума сойти не хватало. Дрожала я, прячась под одеяло от этих шорохов. Никто не пришёл в этот день. Передумали, что-то случилось. Против меня дали показания. Открылись новые факты дела, но в этом случае меня вызвали бы на допрос. Кто-то напал на императрицу Лунабет, напали на императорскую семью? Такое могло быть. Культ действительно охотился на ротаран. У Золотых драконов слишком много врагов. Тысячи вопросов роились в голове, сводя меня с ума. Хотелось кричать от бессилия, но я закусила губу, отдышалась и стала петь. Мягкую песню успокоения. Внутри все дрожало, слезы текли по щекам, Ужас накатывал на меня удушающими волнами, Но волшебный голос сиренов, Точно волнорез, точно стена, Выстраивающаяся вокруг меня в хаосе темных эмоций. На рассвете я проснулась от собственного крика. «Не спящие!» Звенел тихий голос брата. Я заткнула уши, но... Это ничего не меняло. Я слышала его, снова ощущала, как рвется связь. Мужская одежда, в которой я вчера уснула, мешала дышать. Где-то там, за черно-звездными стенами, всходило солнце нового дня. «Я должна стать сильной», — беззвучно напомнила я. «Я должна стать сильной, сильной, должна. Я здесь одна, мне надо просто дождаться, надо быть сильной». Откнувшись в подушку, я завыла от боли. Моё сердце снова рвали на части. Почему в башне порядком мне страшнее, чем в любом другом месте? Потому что здесь только я и моё горе. В любом другом месте я подспудно ощущала присутствие жизни, чужих сознаний, чужой магии, ментальных щитов и отвлекалась. Здесь я оказалась в пустоте, и к ней я была не готова. Она сжирала меня снаружи и изнутри. Мне нечего было ей противопоставить, кроме успокаивающего тембра голоса, но тот слишком дрожал. Дни тянулись, превращались в бесконечные минуты напряжения и страха. Я продолжала пользоваться маскировкой запаха, носить мужскую одежду в надежде, что сюда наконец кто-нибудь придёт. Но никто не являлся. Вокруг меня, куда бы ни посмотрела, мерцали чёрные непробиваемые стены. Везде, везде, везде. Я не могла есть. Разноцветные кошмары становились всё реалистичнее, страшнее. Боль и ощущение потери оставались со мной всё дольше, и на четырнадцатый день я решила не спать. Пусть я не в состоянии превратиться в дракона, но сила осталась. Я могла не есть и не спать. Все 10 дней недели. Наверное, я чувствовала себя больной. Суставы опять ныли. Время превратилось в густой, удушающий кисель, и насколько хватит выносливости, я просто не знала. Чернота и мерцающие на ней россыпи звёзд. Они вверху, внизу, слева и справа, впереди и сзади. Чёрной стены башни порядка смотрели на меня мириадами маленьких поглощающих магию осколков кристаллов, вплавленных в их нерушимое вещество. Даже дракон правищего рода не мог разрушить башню порядка и им подобные помещения, имеющиеся у каждой правищей драконьей семьи. Эти маленькие тюрьмы для непокорных сородичей, этот чудовищный пыточный инструмент, отвлекающий дракона, магическое существо от магии и ёрона Я не знала, сколько прошло дней. Может, один, а может, пять. Голода я не чувствовала, только тревогу. Порой казалось, я не могу дышать. Я больше не могла петь. В огромном зале вставала на колени, ложилась на спину, ложилась на живот, сворачивалась с калачиком. Выпускала крылья и обрастала чешуей. Я пыталась вспомнить свою истинную суть, увидеть ее, ощутить себя драконицей. почувствовать хвост, но ничего не получалось. Когда находило отчаяние, я возвращалась наверх, заходила в одну из комнат и, закрыв дверь, приваливалась к ней спиной, чтобы ко мне не подкрались неожиданно. Так я давала костям и суставам отдохнуть, а потом снова спускалась вниз и пыталась перевратиться. Мне это было жизненно необходимо, чтобы не ощущать себя такой беспомощной. чтобы снова почувствовать себя драконом. Иногда мне вспоминался поставщик волка-оборотня, Лишарх. Он ведь не признал во мне дракона, может, потому что своим оборотническим чутьём уловил, что драконицы во мне больше нет. Эту мысль я пыталась отбросить, напомнить себе, что принцы Лореннер, лейтенант Зинер вполне признавали во мне дракона. Но в этой проклятой башне порядка страхи были сильны. Сильнее всех добрых воспоминаний и в тысячу раз сильнее меня. Время не желало идти, не желало двигаться. Башня порядка растворяла меня в себе, поглощала, как кто-то мог находиться здесь и не сойти с ума. Кажется, временами я проваливалась в короткую дрёму, обрываемую болью в суставах, жаждущих вернуть женскую форму. Я слаба, слишком слаба. Прошептала я в холодный каменный пол, подмигивающий мне искорками вплавленных кристаллов. Стяжки на груди мешали дышать, в штанах было так неудобно. Да и какой смысл притворяться халеном, если я не могу даже просто сидеть здесь и ждать? Сил сопротивляться не осталось. Башня порядка победила. Я не справлюсь. Не справлюсь. Тихо зарекотал механизм сложного замка. Я развернула голову к двери, прижалась виском к холодному непреклонному камню. Мне мерещится, в приход кого-нибудь извне уже не верилось. Неужели обо мне не забыли? Очень медленно раскрывались створки чёрного камня. Между ними образовалась узкая щелька. Я приподнялась на руках, стиснула зубы, вынуждая суставы и кости вернуть почти утраченное мужское строение. Двери вдруг стали открываться быстро, я подскочила неожиданно резво. В щели показалась темная рубашка и жилет, бледное лицо, рыжие волосы. Принц Элоренор был хмур, его глаза казались черными. Я не должна была этого делать. Не должна. И все же я бросилась к нему, уткнулась в грудь принца Элоренора и, судорожно обхватив его талию, схлипнула. От него так знакомо, ласково-опасно пахло корицей и раскаленным металлом, и сейчас в целом мире не было ничего приятнее его аромата и его тепла. Мне определенно не стоило обнимать принца и Лоренера, но иначе я не могла.